«Снова на обратном пути». «Зачем ты туда ходишь?» — спросил я. «Мне нравятся забытые вещи, я их собираю, я хочу собрать коллекцию, они симпатичные, что в этом плохого?» «А ты как думаешь? Ты слышала, что этот негодяй о нас говорит?» «Какое отношение ты имеет к забытым вещам?» — спросила она. «Они их пьют», — сказал я.